Глава 18. Миран. Ротру был не один. Кардинал с любопытством взглянул на его неизвестного спутника. Тот стоял со шляпой в руке, и его склоненная поза выражала преклонение, но не раболепство. Вот и вы, дэротру, сказал кардинал, протягивая ему руку. Не скрою, что я прежде всего рассчитывал на верность моих собратьев поэтов. Счастлив видеть, что вы оказались вернейшим из верных. Если бы я мог предвидеть то, что с вами произойдет, монсеньор, вы нашли бы меня здесь, и я сам оттворил бы прославленному изгнаннику двери его убежища. Ах, продолжал Ротру, потирая руки, мы будем работать. Как это хорошо сочинять стихи. И молодой человек тоже так думает, спросил Ришелье, глядя на спутника Ротру. Он настолько разделяет это мнение, монсеньор, что сам прибежал сообщить мне новость о вашей отставке только что услышанную им у госпожи де Рамбуе и умолял, чтобы теперь, когда вы больше не министр, я немедленно представил его вам. Он надеется, что теперь, когда государственные дела не занимают вашего времени, вы найдете возможность посмотреть его комедию, которую сыграют в бургундском отеле. Предложение это, сделанное кардиналу, в наши дни могло бы показаться достаточно странным но в ту эпоху оно не имело ничего необычного и ничуть не скандализировало Ришелье. И какую же пьесу вы нам покажете, господа актеры? спросил кардинал. Ответ сам, сказал Ротру своему спутнику. Милиту, монсеньор, скромно ответил молодой человек, одетый в черное. А, произнес Ришелье. Если память меня не обманывает, то вы тот господин Карнель? Кому, по словам вашего друга Ротру, предстоит затмить нас всех, и его в том числе? Дружба снисходительно, Монсеньор. А мой земляк Ротру для меня больше, чем друг. Это мой брат. Мне нравится видеть такой союз поэтов. Античность воспевала подобные союзы между воинами, но никогда между поэтами. И, повернувшись к Корнелю, кардинал спросил, Вы чистолюбивый молодой человек? Да, Монсеньор. У меня есть одно стремление. Если оно осуществится, я буду полон радости. — Какое же? — спросите у моего друга Рутру. — О, робкий чистолюбец, — заметил кардинал. — Лучше сказать, скромный, монсеньор. — И это стремление? — спросил кардинал. — Я могу осуществить? — Да, монсеньор, одним словом, — ответил Карнель. Ну так скажите... Я никогда не был так расположен осуществлять чужие стремления, как теперь, когда вижу ничтожность собственных. Монсеньор, мой друг Карнель мечтает о чести быть принятым в число ваших сотрудников. Если бы ваше высокопреосвященство остались министром, он подождал бы успеха своей комедии, чтобы быть представленным вам. Но как только вы стали просто великим человеком, располагающим своим временем, он сказал: "Жан, друг мой, Господин кардинал примется за работу. Поспешим, или место окажется занятым. — Место не занято, господин Корнель, — сказал кардинал. — И оно ваше? — Вы ужинаете со мной, господа. И если тем временем прибудут наши товарищи, я сегодня же вечером распределю между вами план новой трагедии. Несколько сцен ее я уже набросал. Кардинал не ошибся в своих предположениях. Вечером за накрытым столом собрались те, кого потом стали называть пятью авторами, то есть Боа-Рубер, Кольте, Летуаль, Рутру и Карнель. Ришелье угощал их с радушием и сердечностью собрата. После ужина перешли в рабочий кабинет, где Ришелье, сгоравший от нетерпения, воодушевит своих сотрудников сюжетом, который будет данным для разработки, поспешил вынуть из бюро тетрадь. На обложке его почерком были выведены крупные буквы — Мирам. — Господа, — сказал кардинал, — из-за всего, чем мы занимались до сих пор, это мое любимое детище. Имя, что вы все прочли, Мирам, не скажет вам ничего. Оно, как и сама пьеса, плод чистой фантазии. Однако, поскольку человеку дано не придумывать, а лишь воспроизводить общие идеи и спершившиеся факты, изменяя в меру поэтического воображения форму, в какой он их показывает, вы, весьма вероятно, угадаете за вымышленными именами истинные и за воображаемыми местами действительные. Я ничуть не возражаю против того, чтобы вы давали, даже громко, комментарии, какие вам угодно будет высказать. Слушатели поклонились. Лишь Карнель посмотрел на Рутру, как бы говоря, я решительно... Ничего не понимаю, но полагаюсь на тебя, ты объяснишь мне, что это значит. Ротру жестом заверил его, что тот получит все желаемое объяснение. Ришелье дал молодым людям время закончить свой немой разговор и продолжал. Я предполагаю, что некий король Белинии, неважно как его зовут, является соперником короля страны Колкос. У короля Белинии есть дочь по имени Мирам, а у нее наперстница Альмира и служанка Альцина. У короля Колкоса, воюющего с королем Белинии, также есть фаворит весьма соблазнительный, весьма приятный, весьма элегантный. При желании мы можем найти в одной из стран, соседних с Францией, тип, соответствующий тому, кого я назвал Ариманом. «Герцог Бекингем», — сказал Буару Берр, «Именно», — ответил Ришелье. Ротру прикоснулся к коленам, к колену Корнеля. Тот раскрыл глаза от удивления, но понимал не больше, чем до сих пор, несмотря на то, что было названо имя Бейкенгема. все же прояснивший вопрос. А замор, король Фригии, союзник короля Белинии, не только влюблен в мирам, но к тому же ее жених. «Которого она не любит», — сказал Буаробер, «потому что любит...» Аримана, Ты верно угадал, Любуа, рассмеялся Ришелье. Вам ясна ситуация, господа? — Ну, это очень просто, — сказал Кольте. — Мирам любит врага своего отца и предает отца ради любовника. Ротру снова толкнул Корнеля коленом. Тот понимал все меньше. — О, как вы торопитесь, Кольте! — сказал кардинал. — Предает, предает! — Это годится для жены предать своего мужа. Но дочь, действительно реально предающая своего отца... Нет, это будет слишком. Она ограничится во втором акте тем, что примет своего любовника в садах дворца. Как некая французская королева, сказал Летуаль, принимала милорда Бекингема. — Ну что ж, не лучше ли вам помолчать, господин Летуаль? Если бы ваш отец услышал вас, он вписал бы это в свой дневник как исторический факт и, наконец, доходит до драки. Ариман вначале побеждает, но в результате одного из поворотов фортуны, столь обычных в аналах войн, оказывается побежден Азамором. Мирам узнает последовательно о победе и поражении любимого, и это позволяет ей предаться самым противоположным чувствам. Побежденный Ариман не захотел пережить свой позор, И бросился на меч. Его считают мертвым. Мирам хочет умереть и обращается к своей наперснице, госпоже де Шеврёз. Я оговорился. Как имя госпожи де Шеврёз оказалось у меня на языке? В связи с Мирам. Обращается к своей наперснице Альмире. Та предлагает ей вместе отравиться с помощью травы, привезенной ею с колкоса. Обе, надышавшись травы, падают бездыханными. Тем временем удалось залечить раны Аримана, оказавшиеся несмертельными. Он приходит в себя, но лишь для того, чтобы впасть в отчаяние из-за смерти Мирам. Тут Альмира прекращает всеобщие тревоги, признавшись, что дала принцессе не ядовитую, а снотворную траву, такую же, какой Медея усыпила дракона, стерегшего золотое руно. Следовательно, Мирам не мертва, только спит. Она приходит в себя, чтобы узнать, что ее любимый жив, что король колкоса предлагает мир, что Азамор отказывается от ее руки, и ничто больше не препятствует ее союзу с Ариманом. «Браво!» — хором воскликнули Кольте, Литуаль и Буаробер. «Это великолепно!» — добавил Буаробер, робер решив превзойти всех. «Из этой ситуации действительно можно многое извлечь», — сказал Ротру. «Что ты скажешь, Корнель?» Корнель кивнул. — Кажется, вы остались равнодушны, господин Корнель, — сказал Ришелье, несколько задетый молчанием самого молодого из слушателей, от кого он ждал бурного энтузиазма. — Нет, монсеньор, — отвечал Корнель, — я только думал о концовках актов. — Они четко обозначены, — сказал Ришелье. Первый акт кончается сценой Альмиры и Мирам, когда Мирам соглашается принять Аримана в дворцовых садах. Второй, когда приняв его, она с ужасом осознает свою неосторожность и восклицает, что я наделала. «Преступна я безмерно. Творю неверности, чтобы казаться верной». «О, браво!» — воскликнул Барубер, «Прекрасная антитеза. И мысль великолепна». Третий, продолжал кардинал, кончается отчаянием Азамора, видящего, что хоть и побежденного, мирам предпочитает Аримана. Четвертый ⁇ решением мирам умереть, а пятый ⁇ согласием короля Белинии на брак своей дочери с Ариманом. Но тогда, сказал Буарубер, раз план готов, монсеньор, то и трагедия готова. Готов не только план, сказал Ришелье, но и какое-то количество стихов. И им, я считаю это важным, надо будет найти место в моем произведении. Посмотрим эти стихи, монсеньор, сказал Буарубер. В первой сцене короля и его наперсника Акаста, король, жалуясь на любовь дочери, к врагу его королевства говорит. Развеются как дым проекты Аримана. Большою армией ему хвалится рано. Причина сей войны куда страшней. Она меня касается и мною рождена, ведь это кровь моя. Мне страх терзает душу. Акаст. Кровь ваша, сударь? «Король, я объясню, послушай, дочь — это лучшее создание мое. Небесным светочем зовете вы ее, но светоч этот стал, тебе могу сказать, я. Для царства и семьи лишь факелом проклятия. Да, иноземца страсть теперь ее влечет. Завя его сюда, беду мою зовет. Когда я бью врага, уверенной рукою, она сдается. Акаст, Зевс, возможно ли такое?» Король, да, это так, окаст. Враги со всех сторон державе нанести стараются урон. Ни подкуп, ни подкоп, ничто не позабыто. Готовят гибель мне и тайно, и открыто. Ответом на эти стихи, произнесенные с подчеркнутой выразительностью, были аплодисменты пятерых слушателей. В ту эпоху драматургическое стихосложение далеко еще не достигло той степени совершенства, на какую подняли его Корнель и Расин. Антитеза деспотически царствовала в конце периода. Эффектным стихам отдавали предпочтение перед прекрасными, как позже они стали предпочитать прекрасные стихи хорошим, пока не поняли, что хорошие стихи, то есть стихи, близкие к действительности, лучшие из всех. Возбужденный этим всеобщим одобрением, Ришелье продолжал. В этом же акте я набросал сцену с миром и отцом. Ее должен будет целиком сохранить тот из вас, господа, кто займется первым актом. В этой сцене заключена вся моя мысль, при том мысль, в которой я не хочу ничего менять. — Простите, монсеньор, — сказали Латуаль, Кольте и Буарубер. — Мы слушаем вас, монсеньор, — присоединился к ним Ротру. — Я забыл сказать вам, что Мирам вначале была невестой колкосского принца, — сказал Ришелье. Но принц умер, и она пользуется этой первой любовью как предлогом, чтобы остаться верной Ариману и не выходить замуж за Азамора. Вот сцена между нею и отцом. Каждый волен увидеть здесь намеки, какие ему заблагорассудятся. — Король. — Сомнение, дочь моя, мне успокоить нечем. Надменный ариман со мною ищет встречи, и раб пустых надежд вас хочет увидать с надеждою на мир могу ли его принять. Следует читать: милорд Бекингем прибывает послом к его величеству Людовику XIII, сказал сказал Бауэрбер. Ротру в первый раз положил руку на колено Корнеля. Тот ответил ему таким же прикосновением. Он начинал понимать. Мирам отвечает, сказал Ришелье, так. Коль с миром он придет, пусть смотрит, буду рада. Вы заключите мир, мне большего не надо, а если он нам враг, я умереть решусь. Но гостю этому вовек не покажусь. Король, а вдруг король его наследником назначит? Мирам, что ж, ненависть мою получит он в придачу. Он подданным рожден, но хочет выше стать. Мирам стремлением врага придется помешать. Король твердит, у Марса он, и у любви любимец. — Я очень дорожу этим стихом. Он должен остаться таким, каким есть, — сказал Ришелье, прерывая чтение. — Тот, кто посмел бы к нему прикоснуться, — сказал Буар-Робер, Бер, был бы не способен понять его красоту. Продолжайте, продолжайте. Кардинал стал читать дальше, с удовольствием повторив, скандируя последнюю строку. Твердит, у Марса он и у любви любимец. Мирам, кто много хвастает, тот часто проходимец. «Я надеюсь, что вы не позволите тронуть и этот стих», — сказал Кольте. Ришелье продолжал. «Король, про счастье тайное он любит говорить. Мирам, достойная любовь должна скромнее быть». «Прекрасная мысль!» — пробормотал Корнель. «Вы так считаете, молодой человек?» — спросил довольный Решелье. «Король весьма прекрасная, его, молдама любит. Мирам, и что? Ведь не в мою. В плену он душу губит. Король, зачем краснеть, коль вы не любите его? Мирам, мне щеки красит гнев. И больше ничего!» «Вот где я остановился, дочитав», — сказал Ришелье. «Во втором и третьем актах я набросал сцены, которые сообщу тем, кто будет заниматься этими актами». «А кто займется двумя первыми?» — спросил Буар-Робер. «Кто отважится поставить свои стихи впереди и после ваших, монсеньор?» «Знаете, господа», — сказал Ришелье, переполненный радостью. Столь строгий к себе в политических вопросах, он был чувствителен, как ребенок, к литературным похвалам. Знаете, если вы считаете работу над первыми двумя актами слишком тяжелой, мы можем разыграть все пять актов по жребию. Молодость не сомневается ни в чем, монсеньор, — сказал Ротру. Мой друг Корнель и я займемся двумя первыми актами. Смельчаки, смеясь, — сказал Ришелье. Только будьте добры, ваше высокопреосвященство, дать нам детальный план сцен, чтобы мы ни в чем не отступили от вашей воли. Тогда, сказал Буаробер, я займусь третьим, а я четвертым сказал Литуаль, а я пятым сказал Кольте. Если вы займетесь пятым, Кольте сказал Ришелье, я вам посоветую. И тронув его за плечо, увел в оконную нишу, где продолжил разговор в полголоса. Тем временем Ротру наклонился к уху своего друга Корнеля. Пьер, с этого часа твоя судьба у тебя в руках. От тебя зависит не упустить ее. — А что для этого нужно сделать? — все так же наивно спросил Корнель. — Писать стихи, которые будут не лучше стихов господина кардинала, — ответил Ротру.